Скандинавские страны во Второй мировой войне Во время Советской Финской войны 1939-1940 годов финской армии служили от 8600 до 9600 шведских добровольцев, из которых 33 погибли. При этом Швеция утверждала, что не является стороной конфликта и продолжает соблюдать нейтралитет. Швеция также предоставляла Финляндии значительные денежные кредиты, посылала оружие, организовывала сбор средств и вещей. Во время нападения Германии на СССР Швеция позволила вермахту использовать шведские железные дороги для перевозки в июне-июле 1941 года немецкой 163-й пехотной дивизии вместе с гаубицами, танками, зенитными орудиями и боеприпасами к ним из Норвегии в Финляндию. Немецким солдатам, ехавшим в отпуск, также разрешали проезд через Швецию. Всего в период Второй мировой войны в вооруженных силах нацистской Германии служили 315 шведов. Из числа этих добровольцев погибли от 30 до 45 человек. В связи с этим историк Б.В. Соколов утверждает, С учетом того, что в войсках СС к 31 января 1941 года насчитывался всего лишь 101 швед, ближе к истине, вероятно, нижние оценки как численности, так и потерь шведских добровольцев. В советском плену оказалось 72 шведа. Сколько из них погибло в плену, неизвестно. Очевидно, умершие в плену шведы входят в оценки общего числа погибших. Плюс на протяжении всей войны в Германии и Швеции поставлялась железная руда. В шведской руде было в два раза больше железа, чем в руде, добытой в Германии, Чехословакии или Франции. И около 40% германского вооружения изготавливалось из шведского железа. Примерно 1500 граждан Швеции также служили во время войны 1941-1944 годов финской армии. Историк Соколов в своей книге «Цена войны» пишет так. С учетом того, что в этой войне финской армии погибло примерно 11,9% всех призывников, общее число погибших шведов в рядах финской армии могло составить около 190 человек. Они включены в потери финской армии. Но нейтральная Швеция сотрудничала не только с Германией, но и с Советским Союзом и его союзниками. Так получилось, что Швеция интернировала некоторое количество советских военнослужащих, переплывших на ее территорию в 1941 году из Эстонии. Кроме того, на территории Швеции оказались советские военнопленные, которые также были интернированы. Так вот, в 1944 году шведские власти репатриировали в СССР часть советских военнослужащих. По состоянию на 31 октября 1944 года из Швеции в СССР были репатриированы 916 человек, все военнопленные. По состоянию на 30 декабря 1944 года количество репатриированных в Советский Союз и Швеции составляло уже 1289 человек из них, 1263 военнопленных и 26 гражданских лиц. В последний год войны Швеция принимала беженцев из Германии при Балтике. В июне 1945 года Советский Союз потребовал выдачи примерно 2000 солдат, прибывших в Швецию в немецкой военной форме. Основную их часть составляли немцы. Правительство Швеции отказалось их выдать, как и 30 тысяч гражданских лиц, бежавших в страну. Однако в начале 1946 года 145 прибалтийских легионеров и 227 немцев, совершивших военные преступления на территории СССР, были выданы Советскому Союзу. При этом большая часть нацистских солдат, в том числе шведов, осталась в стране и не понесла наказания за свои преступления. Что касается западных союзников, то шведская военная разведка помогала обучать солдат и беженцев из Дании и Норвегии военному делу. Союзники в 1944 и 1945 годах использовали шведские авиабазы. Швеция также стала убежищем для большого количества еврейских беженцев со всех уголков Европы. По данным БВ Соколова, общие потери Швеции во Второй мировой войне можно оценить в 851 человек, из которых военных около 253 человек. Несколько примеров. В июле 1942 года шведское судно Красного Креста «Стуреборг» было атаковано итальянским самолетом в Средиземном море. В результате погибли 19 шведских моряков. 16 апреля 1943 года 33 шведских военных моряка погибли после того, как шведская подлодка «Ульвен» подорвалась на германские мини и затонула в Балтийском море. По данным Соколова, Жертвами атак германских подлодок стал 391 моряк шведского торгового флота, а жертвами атак советских подлодок – 187 человек. 29 октября 1942 года затонул шведский транспорт «Бэнкстуре», и там погибло 8 человек, потопившая его подлодкой «Ща-406» под командованием капитана лейтенанта Осипова, доставила семь спасенных моряков на остров Лавенсари и сдала их советскому военному коменданту. Возникает вопрос: почему советская подводная лодка потопила транспорт, принадлежавший нейтральной Швеции? И кто были эти семь пленных шведов? Историки уже давно установили, что в ходе Второй мировой войны Швеция неоднократно отступала от буквы нейтралитета, поддерживая не только торгово-экономические, но и военные контакты с гитлеровской Германией. Известно, например, что в апреле 1939 года шведскую делегацию, прибывшую поздравить Гитлера с его пятидесятилетием, входили главнокомандующий генерал Олаф Тернель и командующий военно-морскими силами вице-адмирал Фабиан Там, причем последний уже в 1942 году открыто выражал свое восхищение немецкой военной мощью и высказывал уверенность в скорой победе Германии. Как уже говорилось, на протяжении всей войны, занявшая позицию нейтралитета Швеция, продолжала поддерживать торговые и экономические контакты с Германией. В частности, в июле 1940 года было заключено шведско-германское торговое соглашение, предусматривавшее расширение товарообмена между Швецией и Германией, а он в 1940 году составлял более полутора миллиардов крон военное командование германии использовало в своих интересах не только территорию но и воздушное пространство швеции и немецкие самолеты беспрепятственно летали над территорией этой страны военные корабли и самолеты конвоировали немецкие грузы и войска в своих территориальных водах и воздушном пространстве тем самым осуществляя с вмс германии стратегическое оперативное и тактическое взаимодействие Шведские суда с грузами для Германии осуществляли переходы в составе конвоев или же одиночно. Так вот, упомянутый транспорт Бенг доставил в конце октября 1942 года груз железной руды в Данциг, Гданьск, и принял там груз угля. Соответственно, командиры советских подводных лодок топили вражеские транспорты, в том числе и шведские. МИД Швеции неоднократно представлял ноты протеста в адрес правительства СССР. А когда королевские ВМС ввели эскортирование судов в своих водах, получив приказ командующего флотом вице-адмирала Фабиана Тамма атаковать подводные лодки, появляющиеся вблизи конвоев, нарком ВМФ СССР категорически запретил командирам подводных лодок уничтожать любые корабли и суда, в шведских территориальных водах. Но, несмотря на это, ВМС Швеции в течение лета и осени 1942 года неоднократно имели боевые столкновения с советскими подводными лодками. Считается, что одна советская подводная лодка была потоплена шведским эсминцем Стокголем и носцем М4. Подводная лодка ЩА-406 вышла в море 20 октября 1942 года с задачей занять позицию в данцевской бухте и уничтожить там все транспорты и военные корабли противника. 26 октября она потопила транспорт «Меркатор». Через два дня, 28 октября, «Щай-406» вновь вышла в атаку на обнаруженный транспорт, шедший без охранения. Командир лодки разглядел шведские опознавательные знаки и принял решение отказаться от атаки. Помня о недавних запретах адмирала, НГ Кузнецова, и страхуя себя от лишних неприятностей. Через шесть часов советская лодка, находившаяся в подводном положении в районе маяка Риксгефт, обнаружила новую цель. Как оказалось впоследствии, это вновь было шведское судно банк Туры». Но командир Щ 406 этого не знал, так как атака происходила ночью. Судно, оцененное им в восемь тысяч тонн, Шло без охранения. По нему был дан залп из двух торпед, но они прошли мимо. Подводная лодка начала преследование цели и около полуночи повторила атаку, но торпеду сбила с курса. Через полчаса была выпущена еще одна торпеда, которая и попала в цель. Судно разломилось на две части и затонуло. Приблизившись к месту гибели транспорта ЩА-406, подобрала из воды семь человек. От них командир подводной лодки и узнал, что жертвой атаки стало шведское судно Бенг капитан транспорта Стуре Хедберг, первый штурман Йон Валтер, второй штурман Пер Каппелин, Кок Эскиль Телин», уборщица Кэти фон Хам, и еще двое были взяты на борт подводной лодки. Остальные члены экипажа потопленного судна погибли. 7 ноября ЩА-406 отшвартовалась у пирса на остров Лавенсари, и семь пленных шведов были сданы коменданту островного укрепленного района. Сама же подводная лодка на следующий день перешла в Кронштадт, а 10 ноября – в Ленинград. А 1 июня 1943 года в очередном боевом походе ЩА-406 была обнаружена и потоплена финскими бомбардировщиками и кораблями 24-й десантной флотилии. Там погибли все члены экипажа, очевидцы и участники потопления Бэнгстуры. Но ни один из находившихся в СССР шведских моряков с потопленного Бэнгстуры в советских архивах не проходил в качестве военнопленного, так как по статусу они были гражданами нейтральной страны, не участвовавшей в войне. В любом случае, следы этих людей потерялись. Впрочем, не исключена версия что все они были расстреляны особыми органами НКВД. По другой версии, органы НКВД, стараясь скрыть от огласки факт присутствия шведов на советской земле, пошли на то, чтобы посадить их либо вместе, либо поодиночке в различные лагеря разветвленной системы ГУЛАГа, возможно, под другими фамилиями. Несомненным объектом устремления обеих сторон во Второй мировой войне являлся торговый флот Норвегии. На момент 1 сентября 1939 года в его составе насчитывалось 1300 пароходов и 682 теплохода, то есть всего 1982 судна. Норвегия занимала четвертое место в мире по количеству и тонажу судов, уступая только таким странам, как Великобритания, США и Япония. Важной особенностью норвежского торгового флота – был высокий процент танкеров – 265 судов. 13 декабря 1939 года Виткуна Абрахама Квислинга, создателя Норвежской национал-социалистической партии, принял Адольф Гитлер. Во время беседы последний подчеркнул, что он предпочитал бы полный нейтралитет Норвегии. Опора на Квислинга и его сторонников позволяла германскому руководству надеяться, что Норвегия может быть присоединена к Германии При помощи национал-социализма 1 сентября 1939 года германское министерство иностранных дел поручило своим послам в Норвегии, Швеции и Финляндии сообщить правительствам этих стран в ясных и решительных но дружеских выражениях, что Германия будет уважать их суверенитет при условии соблюдения строгого нейтралитета, но не собирается терпеть нарушение этого нейтралитета в пользу третьих стран. За неделю до этого аналогичная нота была направлена правительству Дании. Эрл Зимке. Американский военный историк. После встречи Гитлера с Квислингом генерал-полковник Альфред Йодль записал в своем дневнике. Фюрер приказал изучить небольшим штабом вопрос, как можно овладеть Норвегией. Германские ноты правительствам скандинавских стран практически ничем не отличались от нот, одновременно посланных и другим европейским странам, сохранявшим нейтралитет. В ответ на слухи о готовящемся вторжении англичан в Норвегию, норвежский король Хоукен 7-7 января 1940 года направил королю Великобритании Георгу VI телеграмму, где просил этого не делать, ибо подобная акция – нарушит нейтралитет Норвегии, что вовлечет ее в войну и явится опасностью для существования ее как суверенного государства. 3 апреля 1940 года британский флот получил указание произвести минирование норвежских вод, а выход кораблей назначили двумя днями позже. Однако делались оговорки о возможной отсрочке операции из-за неблагоприятной погоды. Еще 31 марта крейсер «Бирмингем» со эсминцами «Фирлес» и «Хостайл» были направлены к берегам Норвегии для перехвата прорывающихся в Германию немецких судов. Дополнительно им ставилась задача захвата рыболовных траулеров противника и прикрытия своих сил, которым предстояло ставить мины. Отряд оперировал у норвежского побережья до вечера 7 апреля. Успев захватить три немецких траулера Фрисланд, Бланкенберг и Нортланд. Поскольку минирование нами норвежских вод могло вызвать ответное действие Германии, было решено также, что в Нарвик следует послать английскую бригаду и французские войска, чтобы очистить порт и продвинуться к шведской границе. Ставангер, Берген и Тронхейм также должны были быть посланы войска. Уинстон Черчилль, британский политический деятель Сохранявшая нейтралитет Норвегии была атакована военно-морскими и военно-воздушными силами нацистской Германии в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года. Германия вторглась в Норвегию под предлогом того, что норвежцы нуждались в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции, и делалось это в соответствии с доктриной Блицкрига в рамках операции Вессерюбунг. Везерские маневры. Директиву на операцию Вессерюбунг Гитлер подписал 1 марта, а до этого, 20 апреля, он вызвал к себе генерала Николауса фон Фалькенхорста и поручил ему подготовку экспедиционных сил для высадки в Норвегии, сказав при этом «Меня информировали о намерении англичан высадиться в этом районе, и я хочу быть там раньше их, Оккупация Норвегии англичанами была бы стратегическим успехом, в результате которого англичане получили бы доступ к Балтике, где у нас нет ни войск, ни береговых укреплений. Противник сможет двинуться на Берлин и нанести нам решающее поражение. Гитлер издал директиву о завершении подготовки к вторжению. Помимо Норвегии намечалось оккупировать также Данию, которая рассматривалась как необходимый стратегический трамплин и опорный пункт, для обеспечения немецких коммуникаций. Бейзел Генри Лидел Английский военный историк. 5 марта 1940 года состоялось совещание командующих родами войск. Герман Геринг, который тогда впервые обо всем этом услышал, был в ярости от того, что с ним не посоветовали заранее. И он заявил, что план никуда не годится. Остальным стоило немалого труда его успокоить. Со своей стороны Великобритания планировала провести 5 апреля минирование норвежских вод, а затем высадить десант в Нарвике, Тронхейме, Бергене и Ставангере. Первый контингент войск должен был отправиться в Нарвик 8 апреля. По словам Уинстона Черчилля, это должна была быть демонстрацией силы с тем, чтобы избежать необходимости ее применения. Десант, высаженный в Нарвике, должен был быстро продвинуться по территории Норвегии к железорудным месторождениям в Гелливаре. Однако военное поражение Финляндии и ее капитуляция перед Россией 13 марта расстроили эти планы. Союзники лишились предлога для вступления в Норвегию. Но а немцам предлог был не нужен. В ночь на 9 апреля передовые отряды немецких войск на боевых кораблях прибыли в главные порты Норвегии от Тосло до Нарвика, и без труда захватили их. Командиры кораблей объявили местным властям, что Германия берет Норвегию под защиту от вторжения союзников, а представители союзников тут же опровергли все утверждения о готовящемся ими вторжении в Норвегию. Удивительно то, какими малыми силами были захвачены. Столицы и основные – порты Норвегии. В их состав входили два линейных крейсера, линкор, семь крейсеров, 14 эсминцев, 28 подводных лодок, ряд вспомогательных судов и около 10 тысяч человек из состава трех дивизий, использованных для вторжения. В захвате аэродромов в Осло и Ставангере участвовал всего один парашютно-десантный батальон. Плюс в операции участвовало 800 боевых и 250 транспортных самолетов. Около Нарвика два норвежских корабля береговой обороны храбро встретили немецкие сменцы, но были быстро потоплены. У Бергена немцы понесли некоторые потери от норвежских боевых кораблей и батарей, но, высадившись на берег, не встретили никакого сопротивления. Безил Генри Лидл английский военный историк. На юге немцы также легко овладели Тронхеймом, подавив береговые батареи, прикрывавшие вход во фьорд. Немецкому военно-морскому соединению, направленному на захват норвежской столицы, противостояла крепость Оскарсборг. И вот там произошло неожиданное. Крепость обстреляла захватчиков потопи в тяжелый крейсер Блюхер. Он затонул на 90-метровой глубине в 400 метрах от берега и повредив тяжелый крейсер «Лютсов». Немцы понесли большие потери, и это помешало им оккупировать «Осло» на рассвете, как планировалось. Тогда задача захвата норвежской столицы была возложена на парашютные войска. Они высадились в аэропорту Форнебю. В полдень этот воздушный десант парадным маршем вступил в город. На подходах к «Осло» главные силы вторжения получили ощутимый удар. Крейсер «Блюхер», на борту которого находилось много военного персонала, был потоплен торпедами из крепости Оскарборг, и немцам пришлось отказаться от попытки войти в залив до тех пор, пока после мощных авиационных налетов крепость не сдалась. Бейзил Генри Лидл Гард. Английский военный историк. Почему же норвежцы практически не оказали сопротивления столь малым силам вторжения? По мнению историков, это произошло потому, что они не мобилизовали свои силы. Получилось так, что приказ о мобилизации был издан лишь в ночь на 9 апреля, то есть за несколько часов до вторжения. Это было слишком поздно. Таким образом, с одной стороны, Новежская компания заняла достойное место в череде военных триумфов Германии. Проведя серию операций, германские войска при активной поддержке авиации флота нанесли решительное поражение противнику и заняли всю территорию Норвегии. При этом нападение на Норвегию и Данию тоже обозначило новый поворот в ходе Второй мировой войны. Странная война подошла к концу, и вслед за этим последовал массированный удар по Голландии, Бельгии и Франции. С другой стороны, с точки зрения военно-морского искусства, выражаясь словами адмирала и историка Фридриха Оскара Руги, экспедиция в Норвегию полностью противоречила каноном ведения войны. Ибо на место господства на море поставила внезапность. Оно задержка у крепости Оскарбург, а также решительные действия президента Стортинга Карла Иоакима Хамбура создали возможность для норвежской королевской семьи кабинета министров и большинства из 150 членов Стортинга поспешно покинуть столицу специальным поездом. Стортинг впервые собрался в Хамаре в тот же день, но в связи с быстрым продвижением немецких войск был вынужден перебраться в Эльверум. Собранный Стортинг единогласно принял резолюцию, так называемое Эльверумское разрешение, наделяющее кабинет министров всеми полномочиями защищать страну до тех пор, пока Стортинг не сможет собраться вновь. на следующий день посол третьего рейха в Норвегии Курт Броер потребовал встречи с королем хоконом VII. Немецкий дипломат призвал короля принять требования Адольфа Гитлера прекратить сопротивление и назначить национал-социалиста Виткуна Абрахама Квислинга премьер-министром. Курт Броер предложил Хокону VII последовать примеру датского правительства и его брата Кристиана X, короля Исландии, которые сдались почти сразу же после вторжения предыдущего дня. Он угрожал Норвегии жесткими репрессиями если страна не капитулирует». А на это король Хокон ответил Броеру, что он не может принять решение сам, что ему нужно решение правительства. К кабинету министров король обратился с такими словами. «А на меня глубоко влияет возложенная на меня ответственность, если требование Германии будет отклонено. Ответственность за бедствия, которые постигнут народ и страну, действительно настолько серьезна, что я боюсь принять ее». Решение остается за правительством. Но моя позиция ясна. Со своей стороны я не могу принять требования Германии. Это противоречило бы всему, что я считал своим долгом, как короля Норвегии, с тех пор, как я приехал в эту страну почти 35 лет назад. Это произвело большое впечатление на всех нас. Более ясно, чем когда-либо прежде, мы могли видеть человека за словами. Король, который провел линию для себя и своей задачи, Линию, от которой он не мог отклониться. Мы через пять лет в правительстве научились уважать и ценить нашего короля. И теперь, благодаря его словам, он пришел к нам как великий человек, справедливый, сильный, лидер в эти роковые времена для нашей страны. Нильс Хелмтвейт, норвежский министр. Мужественный Хокон VII заявил, что он не может назначить Квислинга премьер-министром потому что уверен, что ни народ, ни Стортинг не доверяют ему. А если кабинет министров посчитает иначе, то он отречется от престола. Утром 11 апреля 1940 года, в попытке уничтожить непоколебимого короля и правительства Норвегии, немецкие бомбардировщики совершили налет на Нюбергсунд, уничтожив этот небольшой город, в котором в тот момент находилось правительство. Нейтральная Швеция была всего в 16 милях, но шведское правительство заявило, что задержит короля Хокона, если тот пересечет их границу. И тогда норвежский король вместе с министрами укрылся в Молде, что на западном побережье Норвегии. Там они поднялись на борт британского крейсера Глазго и проплыли еще тысячу километров на север, в Тромсю, где была учреждена временная столица. До конца мая 1940 года союзники еще удерживали Северную Норвегию. Однако положение резко изменилось в результате ухудшения ситуации в битве за Францию. После того, как немцы быстро захватили Францию, Союзное Верховное Командование решило, что войска из Северной Норвегии должны быть выведены. Трудно представить себе картину большей бездарности, путаницы, неразберихи, отсутствия дисциплины, недостатка координации и глупого соперничества между лицами и учреждениями, чем то, что обнаружилось во время норвежской кампании в Англии и во Франции. Иван Майский, посол СССР в Великобритании. Действия союзников в это время выглядят довольно странными. В частности, британский кабинет терял драгоценные дни, пытаясь решить, в каком месте контратаковать противника. Потом планы слишком часто менялись, а комитет по планированию постоянно торопили, и он вынужден был разрабатывать планы в исключительной спешке. В результате создавалась неразбериха. На самом деле дерзость немцев, не посчитавшихся с превосходством Англии на море, потрясла союзных руководителей. Выступая в палате общин, премьер-министр Артур Невилл Чемберлен сообщил, что противник высадился на западном побережье Норвегии, у Бергена и Тронхейма, а также на южном побережье, но при этом добавил «Получено несколько сообщений о подобной высадке, но я сомневаюсь в их правдоподобности. Британским руководителям казалось невероятным, что Гитлер рискнет высадиться так далеко на севере». Тем более, что в этом районе в полном составе находились их собственные военно-морские силы. Высказывалось даже предположение, что Нарвик перепутали с Ларвиком, местечком на южном побережье Норвегии. Однако всего через сутки уже было ясно, что немцы заняли столицу Норвегии – Осло и основные порты, включая Нарвик. Уинстон Черчилль тогда заявил. С моей точки зрения, которую разделяют мои опытные советники, господин Гитлер совершил огромную стратегическую ошибку, и мы крупно выиграли от того, что произошло в Скандинавии. Он ввел в бой целый ряд соединений на норвежском побережье, за которые ему теперь придется сражаться, если это будет необходимо. В течение всего лета против держав, обладающих намного превосходящими военно-морскими силами и способных, Транспортировать эти силы к месту операции с большей легкостью, чем он. Я полагаю, мы в значительной степени выиграли от этой грубой стратегической ошибки, на которую был спровоцирован наш смертельный враг. Воздушные замки, построенные Черчиллем, с грохотом разрушились. бэзил Генри Лиддл Гард, английский военный историк. Но за этими красивыми словами не последовало никаких практических действий. В конечном итоге королевская семья и норвежское правительство были эвакуированы из Стромсё в британскую столицу. По данным историка Б.В. Соколова, во время кампании 1940 года норвежцы потеряли 1335 убитыми и пропавшими без вести. Еще 1100 норвежцев погибли в составе армии свободной Норвегии, в составе британских войск В 1940-1945 годах начальник отдела военно-исторической службы армии США Эрл Зимке и ссылающаяся на него советская история Второй мировой войны приводит цифру в 1335 погибших. Норвежец от Линдбек Ларсен говорит о примерно 1 убитых и раненых солдатах и офицерах вооруженных сил почти 300 погибших мирных жителях и в таком же числе погибших моряков торгового флота после окончания боевых действий в 1940 году был создан рейкс комиссариат норвегия который возглавил йозеф антон генрих тербовен летом 1940 года на территории норвегии находились семь пехотных дивизий вермахта а вот по состоянию на 1 апреля 1942 года На территории Норвегии находились уже восемь пехотных и одна танковая дивизия вермахта, а также авиация 5-го воздушного флота Люфтваффе. В портах находились линкор терпец тяжелые крейсеры «Лютцов» и «Хиппер», легкий крейсер «Кёльн», а две флотилии эскадренных миноносцев, 20 подводных лодок, а также эскортные и вспомогательные суда. В дальнейшем, в период с начала августа до середины ноября 1942 года, две дивизии были переброшены из Норвегии в СССР. В начале ноября 1943 года общая численность немецких войск в Норвегии составляла 380 тысяч человек. По состоянию на начало 1944 года, в Норвегии находились 13 немецких дивизий, из которых в середине февраля 1944 года одна пехотная дивизия была направлена на Восточный фронт. Конечно же, подавляющее большинство норвежцев выступило против оккупации. Сопротивление в значительной степени поддерживалось деятельностью правительства в изгнании, находившегося в Лондоне, которое координировало диверсионные рейды против гитлеровских оккупантов. Сопротивление шло в различных формах, например, в апреле 1943 года. Норвежские подпольщики взорвали немецкий корабль, а 15 марта 1945 года состоялась одна из самых масштабных акций норвежского движения сопротивления. Единственная железная дорога, связывавшая Южную и Северную Норвегию, была взорвана более чем в 1000 местах. По оценкам, примерно 1500 бойцов норвежского сопротивления стали жертвами германских репрессий. Кроме того, в ходе боевых действий погибло 1800 мирных жителей, и 3600 моряков торгового флота погибли в ходе битвы за Атлантику на судах, потопленных германскими подлодками и самолетами. Плюс жертвами Холокоста стали 700 евреев из Норвегии. Российский историк Б. В. Соколов в своей книге «Цена войны» пишет «Согласно официальным данным норвежского МИДа, Всего в ходе Второй мировой войны погибло 10262 норвежца, включая 3670 моряков торгового флота на 706 потопленных норвежских судах. Число норвежцев, казненных немцами за участие в сопротивлении, оценивается в 366 человек. Еще 39 участников движения сопротивления умерли во время следствия. 658 политических заключенных и подпольщиков Умерли в концлагерях в Норвегии. А еще 1433 умерли в концлагерях за пределами Норвегии. Жертвами Холокоста стали 728 норвежских евреев. Явными коллаборационистами были немногие, но они были. Считается, что примерно 10% норвежцев поддержало нацистскую оккупацию. Хотя эта оценка является неточной и неопределенной. Активно сотрудничали с немцами некоторые представители деловых кругов и владельцы предприятий, выполнявших заказы немецкой армии и оккупационной администрации. В июне 1941 года в Норвегии были открыты вербовочные пункты, и начался набор норвежских добровольцев для отправки на Восточный фронт, а 1 августа 1941 года был создан Добровольческий легион СС Норвегия. В 1942 году этот легион был направлен под Ленинград. В феврале 1942 года было создано национальное правительство, которое возглавил Виткун Абрахам Квислинг. В этом марионеточном правительстве он занял еще и пост министра иностранных дел. В августе 1943 года правительство Квислинга объявило войну СССР, и в январе 1944 года начало мобилизацию 70 тысяч норвежцев в воинские части, которые должны были участвовать в боевых действиях на Восточном фронте. Мобилизация была сорвана. По состоянию на 19 мая 1944 года на мобилизационные пункты прибыло всего 300 человек. Всего же в течение войны в Норвегии были мобилизованы около 15 тысяч человек, из которых 6 тысяч были отправлены на Советско-Германский фронт. Российский историк Б.В. Соколов в своей книге «Цена войны» пишет «Около 6 тысяч норвежцев служили в германской армии, и 709 из них погибли. После войны были приведены в исполнение 37 смертных приговоров над норвежскими коллаборционистами и представителями германской оккупационной администрации. Осенью 1944 года, после решительных боевых действий Красной армии в Карелии, и подписания договора о перемирии с Финляндией, создались благоприятные условия, чтобы полностью изгнать вражеские войска из Аполярия и освободить Северную Норвегию. По итогам войны в советском плену оказался 101 норвежец, из которых умерло 18 человек. По данным Соколова, общее число погибших во Второй мировой войне норвежцев оценивается в 10 300 человек, Из этого числа на военнослужащих приходится 2749 человек, включая 405 бойцов сопротивления. К моменту германского вторжения в составе сухопутных сил Дании насчитывалось всего около 15 тысяч человек. Датские сухопутные силы состояли из двух пехотных дивизий. Одна располагалась в Зеландии, вторая – в Ютландии и на острове Борнхольм. В Копенгагене – был расквартирован полк Королевской гвардии. Военно-воздушные силы Дании включали две эскадрилии истребителей, 19 бомбардировщиков и 28 самолетов разведчиков Военно-морской флот состоял из 58 кораблей, включая два броненосца, три минных заградителя, девять тральщиков, шесть торпедных катеров и семь подводных лодок. А министром обороны был социал-демократ Алсинг Эммануэль Андерсон а непосредственными руководителями сухопутных сил и военно-морского флота были генерал Биллем Вайнприор и вице-адмирал Ялмар Рехницер. Нападение произошло 9 апреля 1940 года. Принято считать, что Дания была захвачена за два часа в результате внезапной атаки немецких войск. Однако на самом деле немецкое вторжение не было неожиданным. У руководства страны имелась информация о концентрации немецких войск на границе, и генерал Приор потребовал увеличить численность армии до 85 тысяч человек. Но Фолькетинг, датский парламент, отказал ему, чтобы не провоцировать немцев. К тому же и король Кристиан X и его министры были уверены, что Германия не нарушит договор о ненападении который был заключен между двумя странами в мае 1939 года, а концентрация войск на границе – это британская дезинформация. Но 9 апреля все встало на свои места. Германский посол Сейсель фон Рентефинг предъявил датскому министру иностранных дел Петеру Монку ультиматум, содержавший в себе заверение, что германские войска не преследуют никаких враждебных целей, а также требования обеспечить беспрепятственное продвижение и свободу действий германских войск на территории Дании. Взамен вермахт давал гарантии территориальной целостности и политической независимости королевства Дания. Границу с Данией немецкие войска пересекли в 5 часов утра. Немецкая авиация совершила налет и была в миг уничтожена основная часть датской авиации. А вот вице-адмиралу Рехницеру Позвонил немецкий гросс-адмирал Эрих Рёдер, с которым он поддерживал дружеские отношения и убедил его не оказывать сопротивления, чтобы избежать ненужных потерь. В порт датской столицы был отправлен теплоход Данцы, на котором находился в полном составе 308-й пехотный полк. Его встретил флагман датского флота – броненосец Нильс Юэль, который мог отправить теплоход на дно одним залпом. Однако никаких выстрелов не последовало. Датские моряки спокойно наблюдали, как немецкие солдаты высаживаются на берег. Потом немцы молниеносно разоружили караулы и взяли в плен начальника генерального штаба генерала Герца. После этого они отправились к королевскому дворцу Амалиенборг и завязали перестрелку с его охраной. К датской столице имелся легкий доступ с моря и около пяти часов утра под прикрытием авиации небольшие транспорты вошли в бухту. При высадке немцы не встретили никакого сопротивления, и один из батальонов выслали вперед для неожиданного захвата казарм противника. В это же время немцы перешли сухопутную границу Дании в Ютландии. После короткой перестрелки сопротивление датчан было подавлено. Оккупация Дании обеспечила немцам контроль над укрытым морским коридором, ведущим от немецких портов к южным берегам Норвегии, а также аэродромы, с которых они могли оказывать поддержку своим войскам в этом районе. Датчане могли сопротивляться и дольше, однако их страна оказалась настолько уязвимой, что вряд ли была способна защищаться от мощного нападения с применением современного оружия. Безил Генри Лидл Гард английский военный историк. Дания была нужна Гитлеру для того, чтобы, когда немцы закрепятся в Норвегии, не позволить нарушить коммуникации путем блокирования пролива между Данией и Норвегией. В Королевском дворце Амалиенборг прошло совещание. Генерал Приор предлагал королю выехать в расположение воинской части и возглавить сопротивление немцам, а вице-адмирал Рехницер Сообщил, что он уже отдал приказ не оказывать сопротивления. Министр обороны Алсинг Эммануэль Андерсон заявил, «Мужеством, в котором мы нуждаемся в современной ситуации, является необходимость держать перед глазами жесткие факты и действовать соответственно. Нужно считаться с тем, что ведущаяся уже полтора часа абсолютная неравная борьба подходит к концу. Если видно, что результат уже налицо, то, на мой взгляд, Необходимо избежать последующих жертв, и я готов в этой ситуации принять солидарную ответственность за это. Вмешалась и королева Александрина Мекленбург Шверинская, которая сказала, что видела двух раненых королевских гвардейцев и не желает снова стать свидетельницей таких ужасных зрелищ. Выслушав все это, король Кристиан X приказал прекратить сопротивление. В этот же день королевское решение одобрил и Фолкетинг. Поскольку сопротивление представлялось явно безнадежным делом, было принято решение немедленно прекратить боевые действия и подчиниться обстоятельствам, вызванным фактической оккупацией страны. Тем временем в боевых столкновениях в Южной Ютландии и других местах погибли 13 датских солдат. Хенинг Поульсен, датский историк, По сути, сопротивления почти не было. За два часа боев у границы. Датская армия смогла убить только двух немцев, повсеместно наблюдалось отступление и сдача в плен. При этом генерал Приор почему-то объявил в своем выступлении по радио благодарность датской армии. Никто в армии не нарушил своего долга по отношению к королю и родине, а датское правительство практически сразу же подчинилось германскому диктату. Более того, уже 1 января 1941 года. Премьер-министр Торвальд Стаунинг заявил, что Дания окажет активное содействие Германии в установлении нового порядка в Европе. Коммунистическая партия была запрещена и вынуждена уйти в подполье. А 24 июня 1941 года Дания разорвала дипломатические отношения с СССР. В решении скандинавской проблемы союзные правительства проявили чрезмерную агрессивность и полное отсутствие чувства времени. Гитлер же, напротив, единственный раз проявил терпение и долго не наносил удары. Однако, приняв окончательное решение опередить западные державы, он не терял времени, и его войска быстрыми и решительными действиями. Самые критические моменты в достаточной степени сумели компенсировать свою малочисленность. Бейзил Генри Лиделгард, английский военный историк. Но так вело себя правительство а народ Дани. Через некоторое время пришел в себя и начал проводить забастовки и акции саботажа. В частности, 11 августа 1943 года началась всеобщая забастовка, сопровождавшаяся демонстрациями и митингами. А в ответ немецкие оккупационные власти распустили датское правительство отказавшиеся применить жесткие меры против участников беспорядков. Кабинет Эрика Скавениуса ушел в отставку, но забастовка была прекращена. Отметим, что до Скавениуса правительство возглавлял Торвальд Стаунинг. Когда в мае 1942 года Стаунинг умер, его сменил Вильгельм Буль, но это правительство просуществовало всего шесть месяцев, из-за дипломатического инцидента, во время которого король Кристиан X отправил слишком лаконичный ответ на длинную телеграмму Адольфа Гитлера по случаю дня рождения. Гитлер был возмущен этим оскорблением, и в результате Буля сменил Эрик Скавениус, ставший важным связующим звеном между датским правительством и германскими властями. Германский рейхскомиссар Карл Рудольф Вернер Бест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 Хеннинг Поульсен, датский историк. Следует также отметить, что еще в 1941 году началась запись датских добровольцев в войска СС. А 29 июня 1941 года в датской газете Фаедреландет было объявлено о формировании датского корпуса для войны против большевизма. Первые 480 добровольцев вступившие в добровольческий корпус СС Дания, были бывшими военнослужащими датской королевской армии. Добровольческий корпус Дания официально был взят на довольствие датским правительством, и его бойцы беспрепятственно получили все необходимое со склада в датской королевской армии. Командование добровольческим датским корпусом принял подполковник Христиан Педер Крисинг, бывший начальник штаба 5-го артиллерийского полка правительство пошло на то, чтобы разрешить датским офицерам вступать в добровольческий корпус Дании неофициально, то есть не отправлять их в отставку и предоставить им возможность впоследствии вернуться на службу в датскую армию. Хеннинг Поулсен, датский историк. В конце июля 1941 года первая тысяча датских добровольцев была направлена в учебный центр в Германии, а к концу 1941 года В корпус записались около 6 тысяч датчан. Около 25% из них этнические немцы из Южной Дании. В феврале 1942 года подполковник Крисинг был переведен на службу войска СС, где впоследствии дослужился до бригадан А командиром датского корпуса стал Христиан Фредерик фон Шальбург. Он же Константин Федорович Шальбург, родившийся в 1906 году в городе Смель Киевской губернии. Этот человек был сыном прибалтийского помещика датского происхождения, женатого на русской дворянке. 8 мая 1942 года датский корпус был направлен на Восточный фронт, где был передан в состав третьей танковой дивизии СС Мертвая голова». Датчане воевали в районе Демянска, недалеко от Великого Новгорода. Вместе с другими немецкими подразделениями корпус попал в Демянский котел, где до конца мая потерял около 80% личного состава, в том числе и двух командующих. Кристиана Фредерико фон Шальбурга 2 июня 1942 года и Ганса фон Летов Форбека. Последний был убит через два дня после назначения. И в июле 1942 года командиром корпуса стал Кнут Берги Мартинсен. Он будет расстрелян по приговору суда в Копенгагене 25 июня 1949 года. В августе остатки корпуса были направлены на пополнение в Данию и к октябрю вновь возвращены на Восточный фронт. С декабря 1942 года корпус действовал в районе Великих Луг. В марте 1943 года корпус был отправлен на отдых в Германию, а 6 июня 1943 года – в тренировочный лагерь в районе Нюрнберга. Но там, в связи с проблемами с набором новых добровольцев, было принято решение о расформировании корпуса. БВ Соколов утверждает, что в составе германской армии погибло около 3,9 тысяч датчан. Плюс в советский плен попало 546 датчан, из которых умерло 35. А в это время, в Дании, в августе 1943 года, после введения в стране чрезвычайного положения, датские моряки потопили свой флот. Произошло это так. 27 августа вице-адмирал Оге Ведаль провел на главной военно-морской базе в Холмене срочное совещание где довел до офицеров флота, сложившуюся в стране политическую ситуацию. Принципиальное решение о вооруженном сопротивлении попыткам разоружить и захватить флот было принято уже давно. Теперь оставалось уточнить детали. Спустя два часа по флоту была объявлена повышенная боевая готовность. Утром 28 августа состоялось еще одно совещание по итогам которого были запрещены все увольнения личного состава на берег. Министр обороны Дании Сёрин Брорсен категорически запретил оказывать вооруженное сопротивление немцам, но допустил возможность затопления кораблей. В итоге было принято решение, что все экипажи должны немедленно начать затопление кораблей. Броненосец Педер Скрамм Четыре подводные лодки, четыре минных заградителя и два тральщика подлежали безусловному затоплению, как не боеспособные. На уничтожение основных сил своего флота датчанам понадобилось всего 22 минуты. Датские историки утверждают, что столь радикальный вариант был выбран потому, что немцы установили прожектора и армейскую артиллерию, чем сделали попытку прорыва невозможной. Тем не менее, в Коршуре, Нюбурге, Калунборге и бухте Киеге. Немцами были захвачены миноносец «Хайен» и восемь тральщиков. В проливе Малый Бельт – патрульный корабль «Ингольф». Патрульный корабль «Видбьорнен» выбросился на мель и был подорван экипажем. Прорваться в Швецию удалось только четырем кораблям – миноносцу «Хавкатен» и трем тральщикам. В береговой охране ситуация была еще более удручающей. Из 59 сторожевых катеров лишь 9 ушли в Швецию. Остальные достались немцам в полном порядке. Самой большой проблемой немцев, как и ожидалось, оказалась нейтрализация флагмана датского флота броненосца Нильс Юэль в Иссефьорде. Командир броненосца Карл Вестерман получил приказ на прорыв в Швецию в 04.20 но выйти из гавани Холбек кораблю удалось только в 05.50. Маневрам корабля на фарватере даже с помощью буксиров мешали сильный северный ветер и волна с моря. В 06.00, когда Нильс Юэль взял курс на выход из фьорда, над ним уже непрерывно висели самолеты Люфтваффе. Спустя два с половиной часа броненосец оказался на подходе к порту Хондастетт у самого выхода из фьорда. С берега семафором передали, что северный фарватер заминирован, а флагман должен встать на якоре и ждать дополнительных приказов от командования флота. Вестерман решил, что это не отменяет его основного приказа и лишь уменьшил ход до самого малого. Береговой пост немцев доложил в штаб, что броненосец продолжает движение и его орудие находятся в боевой готовности. В Вурмбах действительно убедил Веделя отдать броненосцу приказ об остановке прорыва. Но нарычный офицер еще не успел прибыть в Хундестет. С дальнейшим продвижением Вестерма, наблев немцев, терял смысл. и В дело вступили самолеты Люфтваффе. От бомбовых ударов вышли из строя генераторы, и корабль временно обесточился. Карл Вестерман приказал не открывать огонь, И тянул время, но вскоре стало ясно, что корабль полностью потерял боеспособность. И тогда капитан умышленно посадил броненосец на меле в бухте Ньюкэбинг, после чего экипаж начал уничтожать оборудование, выбрасывать боеприпасы и открывать Кингстоны. Всего датскими моряками было затоплено 32 боевых корабля. 25 кораблей были захвачены немцами, но только 14 из них предполагалось затопить. Например, плавка зармы, исследовательские суда и старые суда дачни не топили, надеясь, что немцы не заинтересуются ими. Также они не стали уничтожать строящиеся на верфях миноносцы и, как показали дальнейшие события, не прогадали. При этом немцы интернировали 211 офицеров флота и 2476 нижних чинов, большую часть из которых вполне комфортабельно разместили в помещениях спортивной арены в Копенгагене. А в июне 1944 года произошла серия диверсионных актов на некоторых заводах, производивших военную продукцию. Несколько бойцов сопротивления было арестовано и казнено. В ответ началась всеобщая забастовка. Германские оккупационные власти ввели в Копенгагене комендантский час. На улицах города произошли столкновения между датскими нацистами и сторонниками сопротивления. При этом в Дании, как отмечают датские историки, отдельные выступления сил сопротивления можно было рассматривать как ответные, вызванные действиями германской стороны. С другой стороны, основная объединяющая идея датского сопротивления, в отличие от норвежского, носила не оборонительный, а явно наступательный характер. Основной же задачей оккупационных властей с января 1944 года стало подавление движения сопротивления. Согласно недвусмысленному приказу Гитлера, начали применяться незаконные террористические методы подавления. В ответ на убийство немцев полагалось расстреливать кого-либо из известных в обществе датчан, а в ответ на акции саботажа взрывать сооружения, которые каким-либо образом использовались бойцами сопротивления или имели особое значение для датчан. Например, городской парк Тиволи в Копенгагене. В результате применения мер так называемого «ответного террора» до конца войны было убито почти 100 датчан. Хейнинг Поульсон, датский историк Наиболее масштабные акции саботажа в Дании имели место зимой 1944-1945 годов в Ютландии, где партизаны произвели несколько сотен взрывов на железных дорогах, чтобы задержать передвижение германских войск в массовом порядке перебрасывавшихся из Норвегии на опасные участки фронта в Германии. 4 мая 1945 года британские войска под командованием фельдмаршала Монтгомери перешли границу Дании, а 5 мая, почти не оказав сопротивления, немцы капитулировали. В тот же день в Копенгагене было сформировано новое правительство Дании во главе с Вильгельмом Булем, куда вошли социал-демократы, либералы, консерваторы и коммунисты. Руководители датских нацистских партий были арестованы, судимы и помещены в тюрьмы. Общее число арестованных составило примерно 40 тысяч человек. Вильгельм Буль пробыл премьер-министром до 7 ноября 1945 года. Его кабинет называли «Правительством национального единства» или «Освободительным кабинетом», и в него входили коммунисты Аксель Ларсен и Моген Стуман. А также социал-демократы Фроде Якобсен и Ханс Хеттофт Хансен. Чтобы было понятно, Могенс Туман по профессии врач во время войны играл стратегическую роль в датском сопротивлении. Он участвовал в создании нелегальной газеты Свободная Дания, был активным членом Совета Свободы. В октябре 1944 года его арестовала Гестапо, но он бежал в марте 1945 года. В 1958 году он покинул Коммунистическую партию Дании и вместе с Акселем Ларсеном основал Социалистическую Народную партию. Было казнено 46 человек. С учетом того, что в Норвегии казнили 25 человек, а в Голландии – 40, это число говорит о радикальном характере действия датских законов, применявшихся к изменникам Родины. Примечательно также, что в Дании не было казнено ни одного немца, в то время как в Норвегии таковых оказалось 13. Хеннинг Поульсен, датский историк. Писатель Фрода Якобсен во время войны сформировал Ринген, тайную организацию сопротивления. В 1943 году он стал одним из ключевых членов Совета Свободы, который координировал действия партизан до освобождения Дании. Кстати, датский освободительный совет также известный как Совет Свободы, был образован 16 сентября 1943 года в ответ на усиление антипартизанских мер в Дании. Определить статус Совета Свободы весьма сложно. Он был образован ведущими представителями движения сопротивления, не имевшими на то формальных полномочий. Совет не был нелегальным правительством и не осуществлял общее командование отдельными группами движения сопротивления. Его состав часто менялся, а многие заседания проходили в присутствии лишь нескольких участников. Однако и в этом Совету Свободы следует отдать должное. Дания оказалась одной из тех немногих стран, где всем движением сопротивления руководил Единый Центр и где никогда не возникало раскола между различными группами сопротивления. Ханс Хеттофт Хансен играл важную роль в спасении датских евреев. Но второе правительство ильгельмабуля Буля просуществовало недолго. После выборов в октябре 1945 года новым премьер-министром стал Кнут Кристенсен, и в его кабинет входили уже только люди из его либеральной партии. В течение осени и зимы в результате агрессивных действий германского подводного флота погибли 362 датских моряка, а в последующий период по меньшей мере еще тысячи человек в основном из тех, кто служил на судах союзников. Таким образом, моряки во время войны понесли наиболее тяжелые потери по сравнению со всеми остальными группами населения. Хейнинг Поульсен, датский историк. Российский историк Б.В. Соколов в своей книге «Цена войны» пишет, «В дайне потери в период германской оккупации составили 39 военнослужащих датской армии в том числе 13 во время германского вторжения 9 апреля 1940 года, а 26 во время распуска датского правительства 29 августа 1943 года. 797 казненных бойцов сопротивления и 1281 моряк торгового флота, погибших на потопленных немцами судах во время битвы за Атлантику. Кроме того… 102 человека были расстреляны немцами за различные преступления, а еще 11 человек были убиты гестапо без суда во время следствия. 417 датчан стали жертвами воздушных бомбардировок англо-американской авиации, а 10 – советской авиации на острове Борнхольм. 472 датских евреи были депортированы в концлагерь Терезиенштадт. 52 из них погибли. Около шести с половиной датских евреев успели эмигрировать в Швецию. В германские концлагеря было депортировано около шести тысяч датчан, из которых 463 погибли. Б.В. Соколов утверждает, что общие потери Дании во Второй мировой войне составили около 7100 погибших, из которых 3900 приходится на военнослужащих или первая попытка интеграции европейских народов. Еще в XIX веке в скандинавских странах возникли мощные политические и общественные силы, ориентированные на политическое, экономическое и культурное сближение всех скандинавских стран. Эти интеграционные идеи получили обобщенное название – скандинавизм. Под влиянием национально-либеральных идей эпохи сформировалась концепция скандинавизма, согласно которой три скандинавские страны представляли собой единое целое. Это движение за период с конца 30-х и до середины 60-х годов XIX -го века сильно развилось и имело большое значение в культурной жизни Скандинавии. Карл Ингвер Андерсон, шведский историк В широком смысле под скандинавизмом понимаются любые течения в скандинавских странах, имеющие объединительные тенденции. В узком смысле это лишь движение 40-60-х годов XIX века. По сути, скандинавизм – это политическая, экономическая и культурная интеграция стран Северной Европы. А его цель – это укрепление собственных позиций в условиях острой конкуренции с крупными мировыми державами. Наиболее активное воплощение в жизнь идеи скандинавизма получили после Второй мировой войны, в 1950-е годы. В 1952 году Швеция, Дания, Норвегия, а также Исландия и Финляндия учредили Северный совет, Нордик Council, а в 1954 году Северный паспортный союз. Нордиские Пасуньон. Но на самом деле первые признаки скандинавизма как общественной мысли появились еще в 1700-х годах в академических и литературных кругах Дании. Тогда датский профессор Иенс Шелдеруп Снейдорф призвал Данию и Швецию к сотрудничеству в науке и возрождению общего языка, что сделало бы научные знания общепонятными. В 1792 году его сын, историк Фредерик Снеедорф, заявил о желательности объединения северных держав, что стало проявлением идеи скандинавизма в XVIII веке. Позднее историки обозначили это движение на его ранней стадии как протоскандинавизм, в отличие от зрелого скандинавизма XIX века. В XVIII веке причины такого взаимного притяжения были чисто политическими. Швеция опасалась экспансии России, а Дания – Пруссии. А когда летом 1796 года Копенгаген посетил известный шведский теоретик искусства, художник, гравер и архитектор Карл Август Эренсверт, то он был встречен датскими коллегами с таким теплом и надеждой на будущее сотрудничество, что тут же написал о возникшем «Литературном братстве». В октябре того же 1796 года в Дании было основано скандинавское литературное общество Det Скандинав Иске Литератур учредителем которого стал филолог и фольклорист Расмус Нейеруб. Как видим, первыми проводниками идеи скандинавизма были ученые, художники и литераторы. Соответственно, этот период потом назвали академическим или литературным скандинавизмом. Идея династического объединения, мерцавшая еще в XVIII веке, обрела жизнь в 1809-1810 годах. Это были тяжелые для Дании годы. Страна была втянута в наполеоновские войны. В то время, как мы уже знаем, король Густав IV Адольф был свержен самими шведами. И у датского короля появился шанс объединить обе державы, короновавшись в Стокгольме. Однако он проявил медлительность, и путь к был отрезан. Это уже был не литературный, а династический скандинавизм. Но тщетные попытки короля Дании и Норвегии Фредерика VI взойти на шведский трон имели мало общего с настоящим скандинавизмом. Поэтому он и не получил поддержки датской общественности, разглядевшей во всем этом исключительно эгоистические интересы. Ничего в этом смысле не изменил и Кильский мир 1814 года, согласно которому Норвегия перешла от Дании к Швеции. Норвежцы были заняты своими проблемами и стремились к самостоятельности под властью собственного, не шведского короля, так что кильский договор лишь ухудшил датско-шведские отношения. Лишь через несколько десятилетий скандинавизма вновь обрел поддержку в университетской среде. На собрании копенгагенских студентов в 1845 году чествовали писатели, драматурга и поэта, авторы слов национального гимна Дании, Адама Готлиба Эллен Шлегера, как проводника этой идеи, воспевавшего величие Скандинавии в далеком прошлом, когда она была единой. Ему вторили подобные же произведения шведов Эсайса Тигнера и Эрика Гейера, Так что новый всплеск скандинавской идеи был взаимным. Но он был гуманистическим и не имел ничего общего с политической реальностью. Можно утверждать, что скандинавизм, зародившись в конце XVIII века, прошел несколько стадий, в каждой из которых это движение имело свои особенности. Сначала на протяжении многих веков шведы, датчане норвежцы вели постоянные войны друг против друга. Во время наполеоновских войн политика скандинавизма чередовалась с актами войны. На протяжении 18 века Дания поддерживала Россию против шведского великодержавия. Планы захвата Норвегии вынашивались шведами в правление Карла XII, Густава III и Густава IV Адольфа. И особенно после войны 1808-1809 годов, в качестве компенсации за потерю Финляндии. В этих условиях неудивительно, что насильственное отделение Норвегии от Союза с Данией и принудительная ассоциация со Швецией в 1814 году действовали в Дании и Норвегии в антискандинавском направлении. Вместе с тем король Дании Фредерик VI и Наполеон I в ходе выборов наследника шведского престола в 1810 году пытались утвердить своего профранцузского или продатского претендента, что могло бы открыть дальнейшую перспективу объединения Скандинавии. Часть программы духовного скандинавизма уже имела место. Через литературное сближение движение приблизилось к следующему этапу – политическому. Существовал скандинавизм двух типов – интеллигентов и патриотов. Для первых это был восторженный интерес к древне-скандинавскому культурному наследию. Такой скандинавизм развивался главным образом в университетских кругах, особенно укрепляясь в студенческих кружках, в которых участвовали уроженцы разных стран. С 1840-х годов скандинавизм сделал быстрые успехи. А на студенческих праздниках в 1842 и 1843 годах речи унионистов встретили горячий прием.